Денег не пожалели. По всей территории Британских островов огромные рекламные щиты теперь мощно вбивали в головы попо. Везде лишь жесткая шрифтовая лапидарность. Попо, как с этим у тебя? Одна фраза и никаких картинок, никаких пояснений. К этому времени любой в Англии знал,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 Милые морщинки у Розмари, борозды на щеках Гордона. Ей явно под тридцать, а ему с виду так все тридцать пять. Но свои три белые волосинки Розмари накануне вырвала. «Ты меня любишь?» — спросил он. «Обожаю, глупый». «Похоже, правда. Хотя за что такую облезлую образину?»